Глава 45 Люси хотела заехать в Карвер-Сити, но их развернула полиция Аризоны. «Проезд закрыт!» – кричали полицейские. «Поворачивайте обратно! Движение в одну сторону!» «Они хотят, чтобы сюда не проникли мародеры!» Люси показалось, что Анхель подавлен, словно на него наконец подействовало это ужасное зрелище. Она развернула пикап и отправилась обратно к их прежнему наблюдательному пункту. Внизу копы и гвардики продолжали останавливать транспорт. Некоторые обратили внимание на их машину. «Если останемся здесь, будут неприятности», — сказала Люси. «Копы нас в покое не оставят». «Да, а если они возьмут меня, мне конец». Анхель хмуро посмотрел на идущий в их сторону поток людей. «У нас все получится», — внезапно сказал он. «Что получится?» — спросил Туми. «Идти туда я не смогу». «Значит, нас таких двое», — ответил Анхель. «Пикап нужно продать». «Ты шутишь?» — Люси яростно взглянула на него. «Он не мой?» — Анхель хитро улыбнулся ей. «Ты хочешь узнать, чем все закончится?» Ее разозлило, что кто-то способен читать ее мысли, но в конце концов она обменяла машину на два электромотоцикла. «Шарлин меня убьет», — мрачно сказала Люси, протягивая Анхелю ключи. «Знаешь, сколько машин я потеряла с тех пор, как встретила тебя?» Анхелю хватило совести притвориться смущенным. «Я возмещу все убытки, как только вернусь в Вегас». «Точно, если не падешь от руки босса». Туми сел на один из мотоциклов, а Анхель и Люси взяли себе другой. «Полегче», — сказал Анхель. «К прыжкам я сейчас не готов». Они помчали по бледно-желтой земле, объезжая блокпосты. Петляли между кустами Криазота, между высокими покрытыми шипами-стеблями Акатильо и Юки. Внезапно Люси поняла, что они выбрались из пустыни Сонора и двинулись в сторону пустыни Махава. Здесь была переходная зона, где пустыни-кузины сливались друг с другом. Электрические мотоциклы негромко жужжали, но кроме них и ветра в пустыне ничто не двигалось. Добравшись до реки Колорадо, они повернули вверх по течению – поехали по пересеченной местности, стали искать тропы, ведущие к берегу, а также места, которые Мария могла бы выбрать для перехода. Они несколько часов ехали рядом с водой, но не нашли следов девочки, а затем холмы заставили их отвернуть в сторону. У мотоциклов заканчивалась энергия. Люси остановилась. «В чем проблема?» – спросил Анхель. «Примерно половина заряда уже израсходована», – ответила она. «А солнечных панелей для зарядки у нас нет». «Идти пешком придется далеко», — заметил Туми. «Если хотите вернуться, дело ваше», — сказал Анхель. «Я поеду дальше». Он исхудал вокруг глаз от усталости легли темные круги. Туми покачал головой. «Нет, еще раз я ее не отпущу». Он сказал это с такой решимостью, что Люси задумалась о том, какую вину он пытается искупить. «Мы все здесь искупаем грехи», — вдруг поняла она. «Никто из нас не вернется». «Вполне вероятно, что она уже на той стороне», — сказал Анхель. «Или уже погибла». «Все равно. Надо проверить», — твердо сказал Туми. Люси тоже покачала головой. Анхель ухмыльнулся. «Журналист не может бросить расследование». «Вроде того». «Хорошо», — он вздохнул. «Потому что мне и на ногах держаться трудно. Не уверен, что я смогу вести мотоцикл». Он покрепче обнял ее, и Люси снова тронула мотоцикл с места, думая о том, как это странно. Человек, который совсем недавно ее пугал, теперь вдруг оказался таким зависимым и близким. Они снова с жужжанием понеслись по пустыне вдоль берега реки. Уровень энергии в мотоцикле неуклонно падал, и Люси задумалась, сумеют ли они вообще вернуться. Они проехали уже много миль. Сколько дней понадобится на то, чтобы дойти до Карвер-Сити? Солнце обжигало кожу с такой силой, что чуть позже она потемнеет, начнет облизать клочьями и кровоточить. Неужели девочка действительно зашла так далеко? Люсия представляла себе, как Анна в Ванкувере в ужасе качает головой, узнав о решениях, которые приняла ее сестра, о рисках, на которые она решилась пойти. Она почти слышала голос Анны ни одна из них, ты можешь просто уйти. Зачем погибать?» Отчасти Люси была с ней согласна. Отправляясь в пустыню, она действовала в соответствии с десятками правил. Взять респиратор, захватить крем от загара, взять вдвое больше воды, чем нужно, далеко не заходить. И сейчас нарушала все эти правила. «И ради чего? Ради того, чтобы и дальше ходить по острому лезвию катастрофы?» туми вскрикнул и рванулся вперед. Ангель сжал ее правое плечо и стал куда-то показывать. Люси слышала, что он бормочет слова благодарности по-испански. Слова заглушал свист ветра, но они все равно звучали, как молитва. «Вон там». Это заметил Туми. Несколько брошенных вещей. Клирсеки и обертки от энергетических батончиков. Последние следы девочки, которая зашла в реку. Люси остановилась рядом с брошенным снаряжением. «Чёрт, чёрт, чёрт!» – бормотал Туми. «Её вещи!» «Елистый берег, ивы, одинокие тамариски. За ними лениво текла река. Значит, это всё. Столько усилий!» Люси не могла понять, испытывает она разочарование или облегчение. Интересно, увидит ли она ополчение, которое ангель помогал создавать. Людей, которые сожрут беженку живьем и бросят обратно в воду, чтобы она плыла в Карвер-Сити в назидание всем остальным. Анхель взвинченно хромал взад вперед смотрел на противоположный берег. Он выглядел так, словно видение привело его к краю пропасти. Задыхаясь, он упал на колени. Не все эпические приключения заканчивались удачно. Люди умирали, причиняли вред друг другу, боролись и в конце концов оставались ни с чем. Это было настолько похоже на историю пустыни, что иного финала у нее и быть не могло. Из камышей вышла покрытая грязью девочка с рюкзаком. «Туми? Мария!» Туми бросился к ней с распростертыми объятиями. Анхель облегченно вскрикнул и тоже вскочил на ноги. Пока Мария и Туми обнимались, Анхель опустился на колени рядом с ее рюкзаком и стал исследовать его содержимое. «Она здесь!» сказал Анхель. «Здесь!» Он достал книгу, затем полистал. Ухмыляясь, триумфально достал оттуда документ. Люси заглянула к нему через плечо. Две сухие, сложенные в несколько раз странички. Документ, который может изменить все. По крайней мере, для кого-то. Она потянулась к бумагам, но Анхель резко отстранился. Люси свирепо взглянула на него. «Серьезно?» «Сколькими машинами я ради тебя пожертвовала?» Он смущенно отдал ей бумаги. «Они такие старые?» «Им больше ста пятидесяти лет». Люси невольно почувствовала к ним уважение. «Сложно поверить, что за них убивают», шепнула она, читая документ. «Министерство внутренних дел, Бюро по делам индейцев, Подписи вождей племен, Обтекаемые обещания». Символические компромиссы на случай, который никогда не настанет. Миллионы акрофутов воды. Недостающий фрагмент головоломки, который позволит ожить помпом Центрально-Аризонского проекта. С такими правами они смогут прорыть новые, более глубокие каналы. Изменить русло Колорадо, заставить ее течь прочь от Калифорнии, прочь от Невады. Направить воду в другие пустыни и города. Простые листы бумаги, обладающие силой, которая не даст финиксу и Аризоне погибнуть и сделать их хозяевами собственной судьбы. Документ, который позволит таким людям, как Шарлин и Туми, процветать. И не только им, но и всем беженцам, которые сейчас мечтают о том, чтобы уйти на север. Люси вздохнула, понимая, что должна сделать. Джейми был прав. В какой-то момент она действительно превратилась в аборигенку. Когда именно она не знала, но Феникс стал ее домом.